И этот проклятый Жит даже самый весёлый умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к Жидам, а особенно к Ротшельду. Он начинал придираться, бросить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его. И Ротшельд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо: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 Например, в воскресенье и праздники грешно было работать. Понедельник тяжёлый день, и таким образом в году набиралось около 200 дней, когда по невеле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток. Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или в шахматы не приглашал Якова, то это тоже был убыток.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 Он думал о том, что если бы эту пропащу 1000 рублей положить в банк, то в год процентов накопилось бы самое малое 40 рублей. Значит, и эти 40 рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернёй, везде только убытки и больше ничего. Яков позвала Марфа неожиданно. Я умираю.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 Здравие желаем, сказал Яков, вводя старуху в приёмную. Извините всё беспокоим вас, Максим Николаевич, своими пустяшными делами. Вот извольте видеть, захворал мой предмет, подруга жизни, как договориться, извинить за выражение. Нахмурив седые брови и поглаживая бакины, фельдшер стал оглядывать старуху.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 Иаков тоже вспылил и побогровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повёл её из приёмной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал: "Насажали вас тут артистов. Богатого не боясь, поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел". Ироды Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут 10 простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить о бытках и бронить её за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на неё со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник, тяжёлый день. 4 дня нельзя будет работать. А наверно и Марфа умрёт в какой-нибудь из этих дней. Значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошёл к старухе и снял с неё мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб. Когда работа была кончена, бронза надел очки и записал в свою книжку: Марфе Ивановой гроб.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 Бронзы идёт, бронзы идёт. А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякльютки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошёлся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощёкая дама и подумал про неё: "Ишь ты, выдра.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 зелёные, тихие, грустные, как она постарела, бедная. Он сел под неё и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный берёзовый лес. А вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый, старый сосновый бор. По реке ходили барки,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 Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, ни платить подати, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то если сосчитать пользу окажется громадная. От жизни человеку убыток, а от смерти польза.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 И теперь она останется сиротой, и с ней случится то же, что с Березняком и с Сосновым Бором. Всё на этом свете пропадало и будет пропадать. Иаков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропасти обыточной жизни, он заиграл сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слёзы потекли у него по щекам.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 Подойди. Глядя недоверчиво и со страхом, Рочельд стал подходить и остановился от него на сажень. "А вы сделайте, милостивейте меня", сказал он, приседая. "Меня мои сикличи опять послали. Не бойся, говорят, подйди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду свадьба. Да, господин Шапалов выдают дочку же хорошего человека, и свадьба будет богатая", у, добавил Жит и прищурил один глаз. Не мангу, проговорил Яков, тяжело дыша. Захворал брат. И опять заиграл, и слёзы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, став шик нему боком и искрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим. Он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг.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 и отчаянный крик жеда, которого укусила собака, и сказал едва слышно: скрипку от дейте Ротшельду. Хорошо, ответил батюшка. И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшельда такая хорошая скрипка? Купило на неё или украли, либоть может она попала к нему в заклад.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 А и эта новая песня так понравилась в городе, что ротшельда приглашают к себе на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть её по десяти раз.